Они подавали помощь не только людям, но и скоту, и ни от кого ничего не брали за это, ибо они делали все это не ради прибытка, не для обогащения золотом и серебром, но ради Бога, желая через любовь и ближним выразить свою любовь к Нему. И не своей славы искали они этим врачевством среди людей, но славы Божией, и исцеляли недуги для прославления имени Господа» даровавшего им такую силу врачевания. Они избавляли от болезни не столько травами, сколько именем Господнем, и награды, даром, во исполнении Христовой заповеди. Даром получили, даром давайте. Поэтому они и получили от верующих наименование безмездных врачей и бессребников.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 В течение многих лет лежала на отре болезни и не получала никакой помощи от различных врачей. Услышав о святых Косме и Дамиане, что они исцеляют всякие болезни, она послала к ним с просьбой, чтобы они посетили ее предсмертию. Святые, вняв этой просьбе, пошли в дом её, и тотчас эта женщина по вере своей получила исцеление через пришествие к ней святых врачей и стала здоровой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 прибег к скорым помощникам Космей Дамиану и воскликнул «Святые врачи! Космай Дамиан, помогите мне!» Святые тотчас поспешили со своей помощью. Больной крепко заснул, и во время сна из рта выползла змея. Видавшие это чудо ужаснулись и прославили святых угодников. Когда змея выползла, муж тот час пробудился и с помощью святых бессеребренников выздоровел совершенно».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 «И если Бог вас хочет, то пришлю тебе этот знак и возьму тебя к себе». Получив таким образом жену свою святым, Малх отправился в путь. По прошествии нескольких дней дьявол принял образ некого знакомого человека и, придя к жене Малха, показал ей тот знак, на который указывал ей муж, говоря, «Пришлю тебе знак и возьму тебя к себе». Показывая ей знак, этот дьявол велел идти за ним к мужу. «Меня, — сказал он, — прислал твой муж за тобой, чтобы привести тебя к нему». Женщина сказала, «Знак этот я знаю, но идти не хочу, ибо я поручена святым бессеребренникам Косме и Дамиану. И если хочешь, чтобы я пошла с тобой к мужу, то пойдем со мной к храму святых. Возьмись за край алтаря и поклянись мне, что не причинишь мне на пути никакого зла».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 Молилась же она такими словами. «Боже, отцов наших Авраама, Исаака, Иакова и семени их праведного, Ты угосил огненную печь для трех отроков, Ты помог рабе Твоей Феклипа на позорище, Благодарю Тебя, что избавил и меня грешную от дьявольской сети Через угодивших Тебе космой и Дамиана. Поклоняюсь Тебе творящему дивные и преславные чудеса И славлю Тебя!» отца, сына и святого духа, во веки. аминь.